Глава двадцать восьмая Данил даже не стал слушать дальше, оттолкнув юнца. Вылетел по коридору и, промчавшись вниз по лестничным пролетам, начал расталкивать толпу зевак. Было немного странно, что толпа собралась, ведь в кабинет двери закрыты, и ничего не видно и даже не слышно. Недолго думая, он заскочил в кабинет. А вот тут уже было что-то похожее на боевик. Четверо в черной кожаной броне держали на мушке Карину, которая пряталась за начальником, как за щитом, и при этом держала свой ножик у его горла. А у двери стояли, вскинув ружье и пистолет, три мордоворота в черной броне. «Ну-ка, парни, успокойтесь! Девчуля-то хрупкая! Что, без оружия не справитесь, что ли?» «Ты вон ему расскажи, какая она хрупкая!» Один из парней головой показал в сторону стола. Данил посмотрел в ту сторону, а там из-за стола торчали ноги в начищенных ботинках. Это значило кто-то, что смирно лежал вдоль стола. «Живой? Живой! Твоя хрупкая ногами легается, будто вентилятор!» Данил облегченно выдохнул. Одно дело, если просто вырубленный боец, другое дело, если это труп. Ладно, хватит дяденик пугать. Фу! Кака! Брось! Да и ножичек пора бы отобрать у тебя. Он смело прошел к Карине и, взяв ее за свободную руку, потянул на выход. Девушка, повинуясь, освободила начальника и пошла за Данилом. Но, как обычно, простого разрешения ситуации не случилось. Начальник сразу юркнул под стол и оттуда не своим голосом заорал «Стреляйте!». Карина вырвала руку и встала в стойку. Правда, сейчас ее ничего не защищало, поэтому Данил затолкал ее за спину, прикрывая собой. В него стрелять не должны, по крайней мере, двое с ружьями точно не будут. Степенные мужики. Их вопли из-под стола не напугают. Они точно не будут спешить выполнять приказ. А вот третий с револьвером, молодой, он может с испугу и бахнуть. Вон револьвер в руке трясется. Поэтому Данил как можно спокойнее спросил у начальника. «А, кстати, забыл, если вы тут закончили, я у вас девушку забираю? Или еще вам ее здесь оставить?» При этом постучав по крышке стола будто в дверь. Ровно в этот момент зашла учительница. «А ну, убрали оружие!» — сходу прикрикнула она. Молодой сразу вытянулся, спрятав револьвер в кобуру. А вот бывало и тут не спешили выполнять приказ. Лишь подняли стволы к потолку. Начальник выскочил из-под стола и оправил одежду. Лежащий у стола молодец тоже пришел в себя и сел на полу, не понимая, что творится вокруг. «Что здесь происходит?» «Напало на должностное лицо с оружием!» «Подожди, не тебя спрашиваю!» «Что здесь случилось?» Карина молчала, поэтому учительница обратилась к Данилу. «Она язык понимает, говорить умеет?» Данил попугаем спросил у Карины, что произошло. «Вот этот хотел меня проверить, что я и как умею!» Я отказалась. Он меня толкнул, я толкнула его. Он позвал этих. Девушка показала на парней с оружием. Не толкал я ее, просто... В общем, понятно. Свободны. Это обращение было к Данилу. Но жду девушку на занятиях вечерней школе. Хорошо. Данил кивнул и, схватив Карину за руку, быстренько вытянул ее в коридор. Только закрылась дверь, как их обступили зеваки. «Что там? Что случилось? Почему начальник помощь звал? Расскажи, чего вооруженный наряд в кабинет влетел? Что было-то?» Данила прям подмывала рассказать о раскрывшейся яме посреди кабинета. Да о том, как из этой ямы начали выскакивать чудовища и чуть не утащили начальничка в бездну. Но Карина успела схватить его за руку и держала до прибытия подкрепления. Но ведь половина всерьез воспримет рассказ, и слухи полетят по городу, да еще обрастут подробностями. А там первые этажи опустеют, и квартиры на верхних этажах в цене взлетят». Поэтому Данил просто соврал. «Да учение!» Учительница проверяла начальника, как тот действует в нестандартной обстановке. «И?» Зеваки запросили подробностей. И сейчас выйдут, да расскажут. Данил двинулся на выход. Ему еще плащ, свитер и что-нибудь наподобие бушлата купить нужно. Да и кожаная броня, которая в жару смотрелась лишней, сейчас, наверное, не помешала бы. Оборотни, в отличие от сухарей, бегают и прыгают быстро. Лишняя защита не помешает. Только вот по магазинам с Кариной пришлось ходить. Не везти же ее назад, а потом возвращаться. Хотя Данил не привередлив в выборе одежды. В первой же лавке взял единственный брезентовый плащ темно-серого цвета. Конечно, не такой, какой достался Карине, много проще. Но для его нужд пойдет, да и не было других все равно. Продавец сказал, что сегодня два плаща уже продал, это третий. Данил даже догадывался, кто купил у него плащи. Тут же купил теплую ватную куртку, одеяло, свитер и немного маек и носков. И продавец с бонусом всучил ему две пары рабочих перчаток, сшитых из хлопчатобумажной ткани. На все про все ушло девять серебряных монет, и то шесть монет из них стоил плащ. Вроде бы и недорого совсем, даже немного стыдно стало, что почти полтора золотого отвалил за карты. Тут за такие деньги полгорода скупить можно. Образно говоря, если серебряный приравнять к пятиста рублям, то золотой — это сто пяти соток. От этой математики его жрала и душила жаба. Но как так он отвалил такие деньги, неизвестно за что? Поддался своим хотелкам. Очередной раз успокоив себя пословицей, что пропито, пролюблено, все в дело пущено. Данил двинулся дальше, пообещав себе деньги тратить более разумно. Осталось зайти к оружейникам, может, пукалку пока на время себе прикупит. Только идти он собрался к неуловимому киншасу, которого в прошлый раз так и не нашел. У него тоже и про найденные патроны спросить. Сейчас координаты его были известны, нужно только зайти. Проходя мимо очередной лавки, Карина потянула его вовнутрь. «Давай зайдем. Нужно купить Акиму». Снаружи лавка как лавка. Пучки трав только на вывеске висят. Данил прочитал вывеску. «Аптека. Травы». «Ну, конечно. Акима лечить нужно, значит, и зайти необходимо». Внутри же запах сухого кошачьего корма так шибанул в нос, что хотелось выйти отсюда быстрее. Да и полумрак в помещении почему-то уюта не добавлял. Маленькое помещение делилось прилавком на две половины. Вдоль стен стояли стеллажи с полками, как по эту сторону прилавка, так и по другую. Под потолком висели на веревках всевозможные пучки трав, будто на каком-то чердаке. Но, несмотря на загроможденность, в помещении будто чего-то не хватало для завершенности. Что желаете? Услужливо спросила миловидная женщина среднего возраста, которая сидела за прилавком и вязала носок. Я не знаю, как у вас называются травы. Мне нужна... И Карина принялась описывать растения, цветочки. Листочки. Данил вслушивался внимательно, не понял, что это за трава. Кажется, он такую не встречал ни разу. Продавщица же сразу достала плотно закрытую коробку со стеллажа. Это. Карина, открыв крышку коробки, достала оттуда стебель сушеной травы, тщательно обнюхала его и одобрительно качнула головой. Это трава дорогая, серебряный запучок. Девушка молча положила серебряную монету на прилавок. Продавщица ее ловко подтянула к себе и смахнула в ящик стола. А Карине упаковала траву в холщовый мешочек. Данил подумал, что не так он и дорого за карты отдал. Если пучок какого-то Иван-чая стоит целый серебряный. Дальше Карина начала перечислять различные признаки грибов и травы, а продавщица ей все доставала с полок как-то понимая, что от нее хотят. «Так понимаю, ранение в живот лечите?» спросила продавщица, глядя на Карину поверх очков. «Да». Дальше девушка описала ранение какими-то словами, которые Данил не разобрал даже, будто по латыни. «Но это точно не латынь. Тогда могу предложить вот и вот». Продавщица поставила на прилавок две стеклянные банки. Одна с сушеными летучими мышами, а другая с живыми пауками. Данил разинул рот от удивления. «Что за ведьмы?» «Точно! Котла с булькающей зеленой жижи не хватало. Поставить его сюда посередине, и образ домика ведьмы будет совершенный. Только вот что Данил тут делает?» Карина также тщательно обнюхала трупики сушеных мышей. Хотя только открылась притертая крышка банки, и Данил думал, что немного принюхался к воне. А нет. Запах пошел такой, что хоть выбегай. Хорошее сырье. У нас так не умеют сохранять. Спасибо. Учитель у меня хороший был. Ты, кстати, заходи. Пообщаемся, опытом поделимся. Хорошо. — Зайду. Только я мало что знаю. — Ничего страшного. Вот как раз и подучишься. — А можно я приготовлю порошок здесь, а то у меня ступки нет? — Да пожалуйста, я заодно посмотрю, как у вас готовят. — С тебя еще пятьдесят меди. Карина выложила на прилавок еще монетки. — Ну вот, только Данил успокоил себя высокой ценой за пучок травы, как целая охапка стоила лишь медики. Продавщица достала небольшую каменную ступку и поставила перед Кариной. Данила попросили выйти, и он с радостью вышел на улицу. Начавшийся дождь, правда, немного подпортил настроение, но не сильно. Данил распаковал свежекупленный бушлат и плащ, заодно и проверит обновки в деле. Надел на себя плащ и накинул капюшон, и сразу стало теплее. А от этого захотелось куда-нибудь сесть, а лучше прилечь. Но со скамейками в этом мире, как известно, проблема. Да даже если бы и были сейчас, в дождь не посидишь. Поэтому парень стоял с набитым рюкзаком на спине, как часовой около входа в лавку. От нечего делать он стал обращать внимание на прохожих, которые все шли по другой стороне улицы, и, проходя мимо аптеки, обязательно совали руку в карман. «Да это же они фигу в кармане держат, когда мимо этого домика проходят!» «Значит, не просто так Данилу показалось, что тут ведьма живет. Все-таки сколько в людях предрассудков и суеверия!» «Ну, как дети малы!» — думал он. Но пальцы в широких карманах нового плаща сами сложились фигу. Ну так, на всякий случай. И на другую сторону улицы перешел. Ну так, вроде тут и дождь поменьше у этой стены. Наконец-то выскочила Карина, будто очень сильно спешила. Данил столько ей хотел сказать по поводу того, что ее пришлось долго ждать. Но он был просто рад тому, что наконец-то можно идти. Настолько рад, что просто промолчал. Да и девушка вышла радостная. Кажется, ей и ступку подарили, либо она ее купила задешево. Зачем ее огорчать, тем более она с ним по лавкам ходит и ждет его, пока он закупится. Логово киншаса было не на торговой площади, а в старом центре города на берегу реки и располагалась в одном из кварталов. Собственно, квартал был весь переоборудован и достроен. Первое, что бросалось в глаза, на углах квартала выпирали бастионы, которые позволяли простреливать пространство вдоль стен. А также со стороны реки возвышались две башни с круговым обстрелом и бойницами, словно у дотов. Да это и были доты, только на высоте. Ничего так окопались сказал Данил скорее риторически для себя. Но Карина ответила, «Да, я тоже заметила. Скорее всего, подземные ходы в соседние кварталы идут». К своему стыду Данил даже не подумал об этом. А ведь верно. Вон бразуры из подвала в соседних зданий торчат. Если нападать на этот квартал, то целая армия нужна». Кстати, эта же армия нужна и для обороны всего района. Тогда возникает вопрос, что тут за армия окопалась? Явно не черноременники, которые правят центром города. Эти защитные сооружения рассчитаны на боевое оружие, если и не на автоматическое, так хотя бы на быстрозарядное. А те, кто носят черные кожанки, не знают ничего лучше шпилечных ружей. У Данила мелькнула мысль, что зря он сюда пришел, и лучше бы отсюда слинять. «Добрый вечер!» Появился из ниоткуда часовой с автоматическим пистолетом в кобуре. Отрезал ход назад. «Добрый!» — ответил Данил и тут же продолжил. «Мне посоветовали обратиться к Иншасу». «А, оружие хочешь продать? Проходи прямо и налево. Данил не стал уточнять, что он хотел купить, а не продать. Быстренько прошел внутрь квартала. Изнутри квартал тоже удивил. Во-первых, тут даже под дождем толпился народ и стояли шагоходы. Видно, входов квартал имелось два, и с той стороны были хорошие ворота. Во-вторых, квартал был торговой площадью в миниатюре. На трехэтажных домах висели вывески, обозначавшие трактир, гостиница, банк, снаряжение, сапожник, кузнец. По-видимому, первые этажи были полностью отданы под магазины и конторы. А вот прямо и налево как раз красовалась надпись «Оружейник», а рядом — ремонт одежды. Даниил зашел в стандартный подъезд, планировка такая же, что и в доме, где он жил. Только вместо лестницы на крышу тут была лестница на второй этаж. Внутри квартиры была самая обычная лавка. По эту сторону прилавка висели различные ремни, приспособы, приклады, чехлы и различные подсумки. А за прилавком аккуратно развешаны ружья. Правда, снова все под шпилечный патрон. Хотя видно, что ружья дорогие, ложи из красивой древесины, на стволах гравировка и инкрустация. За стеклянными витринами сидел мужик средних лет, одетый в овчинную безрукавку с большими очками на носу. «Добрый день! Что-нибудь подсказать?» При виде покупателей продавец сразу встал и облокотился на витрину. «День добрый! Мне вас посоветовали как человека, у которого можно купить нарезное оружие маленького калибра». «Кто посоветовал?» «Трактирщик с площади, да еще пару людей». «Это не я. Я у него работаю. Сейчас, секунду. Спрошу, занят он или нет. Пройдемте». Продавец вывел Данила с Кариной в подъезд и закрыл дверь и лавку на два оборота ключа и пошел вверх по лестнице. Почему-то Данил думал, что раз оружейник, то должен сидеть в подвале. А тут наоборот, наверх нужно подниматься. Перед дверью третьего этажа продавец попросил подождать а сам скрылся за ней. «Извините, шеф сейчас занят. Приходите через два часа, а лучше завтра. Может, я смогу помочь? У нас в магазине прекрасный выбор оружия на любой кошелек». Вот этого Данил не ожидал. «Приходите завтра. Скажут, когда б лучше прийти». А внизу в магазине нет того, что нужно ему. Да, там хорошие и дорогие образцы. Но зачем они ему? Подождите. «Покажите это ему». Данил протянул один пластиковый патрон, который нашел, когда блуждал по лесу у реки. «Секунду». Продавец вновь скрылся за дверью. «Заходите один. Вашу спутницу я провожу в таверну». Данил кивнул, дал Карине серебряный, чтобы не скучала, а сам зашел на третий этаж. «Вот тут было на что посмотреть». Все стены квартиры увешаны стрелковым оружием. Остальное пространство заставлено верстаками и шкафами с книгами и запчастями. Данила сразу начал рассматривать то, что висело на стене. Похоже, это та самая коллекция, в которую Кинша скупает все нормальное оружие. Винтовки и пистолеты-пулеметы были расположены очень красиво. Винтовка, к ней все оборудование, штык, подсумок, обойма, и рядом отдельно прикреплен патрон с написанными за ним размерами. Если патрона не было, то обязательно имелся чертеж. Данил даже забыл, зачем пришел, стоял и рассматривал коллекцию. «Нравится!» Кеншас оказался высоким сухощавым мужчиной с высоким лбом и залысинами. При этом одет очень элегантно. Белая рубашка, клетчатый пиджак... Даже что-то повязано на шее, смесь галстука и бабочки. Правда, поверх костюма повязан фартук, а на руках по локоть были надеты нарукавники. Данил с восхищением мотнул головой. «Очень нравится. Все бы забрал, были бы деньги. Большей частью это есть бесполезное. Нет боеприпасов». У Киншаса оказался сильный акцент. «А что, так сложно выбрать один вид патронов и организовать производство?» «Ну, сказать так сложно, но мочь. Есть проблема. Оружие есть под этот патрон тоже один. Надо делать производство как патрон, так и оружие под этот патрон. А сейчас тут никто такое не мочь» такое оружие хорош против себе подобных, а местные войны не ведут им нужна охота поэтому собирательство наше все это все есть лирика давайте к делу еще есть такой патрон иншас показал патрон который данил передал продавцу есть еще четыре Данил не рискнул говорить, что у него целых четыре цинка таких патронов. Здесь цену им знали. И эти патроны у него просто отобрали бы, заставили продать, украли или просто грохнули бы за них. Пойдем. Киншас повел Данила через комнату к двери. Видимо, дверь была, что называется, с перепланировкой. Похоже, Киншас выкупил соседние квартиры на втором этаже и просто прорубил дверь вот тут уже не было ощущения что ты попал в музей если только в запаснике гигантский склад где оружие валялось охапками вдоль стен и на стеллажах также стояли патроны как в кюветках конфеты на развес значит не такой большой патронный голод получается киншас шел уверенным шагом меж лабиринтов стеллажей вот В самом конце на верстаке лежало несколько винтовок. Киншас отодвинул одну из них и взял листок бумаги, лежащий под ней. Как оказалось, там был чертеж патрона для этой винтовки. Тут же, приложив патрон к чертежу, Данил сразу заметил отличие. «Идеально. Такое редко бывает, но это он», — удовлетворенно произнес Киншас. Бороздка на патроне шире, чем на чертеже. И пуля острая, а на чертеже круглая. Попытался немного успокоить возбужденного оружейника. «Не обращай внимания. Я сам рисовать чертеж. Я ни разу не видеть этого патрона. Позвольте». И, не дожидаясь согласия, Кинша зарядил патрон-винтовку. «Идеально! Сколько ты хотеть за патроны?» «Я хочу эту винтовку». Эта винтовка есть очень дорогой. Этот образец есть электрические воспламенения, нужно изучать. Не продается. В каком смысле электрическое воспламенение? Тут батарея стоит. Нет, смотреть сам. Инша дернул затвор и аккуратно подобрал вылетевший патрон, после чего передал винтовку парню. Данил взял винтовку в руки. «Ух ты! А винтовка-то почти ничего не весит, ну, по сравнению с местными образцами. Да и ложи изготовлены из бакелита, а это редкость по местным меркам». Данил деловито оттянул затвор и, естественно, ничего не увидел. Ну, может быть, лишь то, что боевые личинки находились в задней части затвора. Затвор сзади запирается. Интересное решение, но больше ничего не вижу. «Как ты из мира, где активно стрелять?» «Стреляют», — согласился Данил. «Электромагнитные, лазерные, жидкостные винтовки у вас изобрясть?» «Может, где опытные образцы и есть, а так автоматическое оружие у нас», — отрицательно покачал головой землянин. «Нужно разбирать дальше». Дал разрешение Акиншас частично разобрать винтовку. Заодно, как понял Данил, его проверяли на знание оружия. Эту винтовку он ни разу в глаза не видел, но вызов был принят. Данил осмотрел оружие со всех сторон. Никаких защелок, рычажков и кнопок не было. Хотя вот флажок сверху. Данил повернул его, дернул затвор. Тот двинулся чуть дальше, чем до этого. «Ага. Значит, он в верном направлении. Теперь отодвинуть вот это, повернуть тут, и массивный затвор полностью оказался в руках Данила. Вот только опять ничего не понятно. Железный затвор, только иглы ударника не видно. Вместо нее два серебряных контакта на бакелитовой подложке». «Дальше разбирать», — подтолкнул его к действию Киншас. Данил положил винтовку и начал осматривать затвор. «Ну, это просто. Вот тут разворачивается». «Придержать нужно. Пружина». Данил кивнул и осторожно расстегнул затвор. Пружина мягко вытолкнула содержимое. «Да это же...» «Пьезо?» — догадался Данил. «Точно! Винтовка делать электричество сама!» «Батарея нет!» «Да, очень простой одновременно очень хитрый механизм. Вместо ударника пружина толкает стержень пьезогенератора. Обижаться не можно. Продать не могу. Один экземпляр. Понимать меня?» Парень кивнул головой. «Ему нужна эта винтовка, но киншас ее не продаст». По крайней мере, за десяток золотых не продаст точно. Нужно либо ждать, пока он наиграется, либо копить под сотню золота. Заманчивую мысль продать ему все свои патроны Данил отогнал. Не просто так ему проведение дало эти патроны. Поэтому он подождет. Не для продажи они. Вот этот пяток, что в кармане, можно продать. Хотя Данил чувствовал, что продавать их тоже нельзя. Провидение будет против. «Патронно! Патрон сколько стоит?» «Для науки? Держи так!» Данил выставил оставшиеся четыре патрона на стол. «Ну и в самом деле, заработал бы он на этих патронах пяток серебра. Выгоды никакой. Тем более серебро пока и так есть». «Бесплатно?» Брови Киншаса взлетели вверх. «Для науки чем не пожертвуешь?» Данил уже начал немного жалеть, видя ту радость в глазах Киншаса. Он наверняка отдал бы за эти патроны и по-золотому. «Ты хотеть что-то купить у меня?» «Хотел, но сейчас понимаю, денег у меня не хватает пока». «Сколько есть?» Данил достал все оставшееся серебро на ладони, хоть до этого зарекался деньги тратить разумно. «А, ладно, забыть». Киншас повел парня среди стеллажей. «Держать подарок! Мало увлеченных людей! Держать!» И Кеншас вручил Данилу обрез винтовки, похожие на мосинку. «Да не стоит!» — начал отнекиваться Данил. Да и патронов к ней у меня нет. Держать патрон, только я их доделать. Переобжать. Могут заедать. И Киншас сгреб горсть патронов, лежащих в латке рядом. Как он приобжимал патроны, Данил не понял, пока не увидел гильзы. Похоже, патроны были чуть другой формы, а сейчас их под прессом вдавили в пуансон, и они приняли немножко другую форму. Стреляет это или не стреляет, спрашивать парень не стал, чтобы не обидеть Киншаса. «Спасибо. Идем, я тебя проводить». Уже в дверях Данил спросил, «А почему Киншас? Город такой есть». «Так ты из земли?» — спросил Данил по-русски, хотя тут же понял, что такой город в Африке, и его все равно не поймут. «Друг у меня быть! Меня он так назвать!» Кеншас все-таки понял, что хотел сказать Данил. «А где он?» «Нет больше. Но он не из твой мир. Он быть другой. Темный». И Кеншас погрустнел, вероятно, вспоминая былое. Данила словно током прострелила. Значит, с земли тут все-таки кто-то был, пусть и из Африки. Заходить в любое время. Обязательно зайду. Есть пистолет-пулемет без патронов. Есть ржавая винтовка. Если не против, про друга твоего узнаю получше. Данил распрощался и выскользнул за дверь. Ёлки-палки! У него теперь нормальный легкий огнестрел, да еще двадцать три патрона. Эх, ему бы еще кобуру под него. Но пока засунул обрезка кулак за пазуху плаща.